Глава 16. Висель. Чёрные борозды пыли и копоти образовали на стенах причудливый, замысловатый зловещий рисунок, которому ныне был прикован взгляд старшей леди Стрикленд. Кровать её была расправлена, а сама женщина преклонных лет сидела, облокотившись на подушке, местами засаленные и грязные. Волосы её, некогда тёмно-русые, Сейчас облепляли череп тонкими чёрными сосульками, свисая вдоль узкого лица и впалых щёк. Кожа цвета серого пергамента выглядела болезненно, а взгляд мутных тёмных глаз казался стеклянным, без признаков жизни. Сидя в кресле рядом с немощной матерью, Виссаль широко улыбалась и время от времени выглядывала в окно, словно по привычке или же от скуки. На самом деле, она уже чувствовала сладость реванша за все причиненные братом оскорбления, за все обиды, коим, по ее мнению, нет числа. Она радовалась возвращению рыцарей во главе с Бодриком руже, и даже прибытие некой вдовы по имени Глория не сильно ее расстроило. Главное, думалось ей, среди них не было Лестера и этой новой, по принцессы. Вот так удача. Виссель хлопнула в ладоши, переводя взгляд к занесённому снегом окну. Толстая корка льда покрывала узенькие стёкла мутноватым узором. Отражение пламени свечи из настольного светильника маячило и поигрывало бликами в правом углу, там, где были видны чёрные разводы на штукатурке, почерневшие от плесени. Удача Безразличная гримаса на лице матери вдруг сменилась несвойственным ей воодушевлением. Задумчивый, отрешенный взгляд переместился к окну, когда она произнесла с улыбкой: "Я помню. Удача есть такая глава у моего любимого совороушки, у моей ласточки. Да, интересная о том, И тут её лицо искривилось озадаченной гримасой. Ох, как же там а? Впервые за долгое время она наконец заметила присутствие дочери в комнате. Чем и поспешила воспользоваться? Ну-ка, Висси, подскажи, о чём повествует глава под названием Удача? Раздражённо вздохнув, Виссель произнесла первое пришедшая на ум Смерть. «Ах, точно. «О смерти. Вновь оживилась её мать. И снова озадаченно уточнила следом. Хм. А смерти? А кого? «О чьей смерти? Её. Подсказала сестра Лестера, но тотчас исправилась. Нет. Лучше его смерти, а ещё лучше их смерти. Хм лишь промычала в ответ бывший хозяйка окалавренс Холла. А я думала чудовище какого-нибудь северного. Он и есть чудовище, истеричного запил виссель. Но этого ей казалось мало. Она подскочила из кресла и заломила руки за спину. Он бездушное, мерзкое чудище, будто из книги про северных тварей, он и есть тварь. «Самое паскудное, какую только можно встретить в наших краях. А, да? Недоуменно поинтересовалась мать. Секунда, вторая, её лицо снова перестало выражать эмоции. Люцерна онстриклент в очередной раз ушла глубоко в себя, так и не сдвинувшись с места. Она могла сутками напролёт сидеть и смотреть прямо перед собой, не проронив ни слова. А если бы не слуги и висели Время от времени ухаживающий за умалишённой, то ей дни были бы сочтены, лишь бы он сдох, прошипела висель сквозь стиснутые зубы, лишь бы всё прошло так. Но её мечтам было не суждено сбыться. Вначале прозвенел колокол, возвещающий полдень, а за ним послышались громкие радостные вопли из-за горна, привычный способ известить жителей крепости о прибытии хозяина. Вмик разъярил злобную интриганку почти до припадочного состояния. Почти. Но вот она укусила сгиб указательного пальца до красноты, словно деревянную капу, и поспешила взять себя в руки. Ничего. Голос ее дрожал от напряжения. Это еще не конец. Вдруг он потерял ее, и в этот раз точно сойдет с ума. Иначе я перестану им помогать, раз они меня обманули я сама его, поняв, что чуть не проговорилась, сестра Лестера поджала губы и поспешила спуститься вниз, чтобы воочию наблюдать прибытие хозяина крепости. А пока бежала по длинной каменной лестнице, чудом не ступившись, придала своему лицу выражение приличествующее леди. Улыбка в данных обстоятельствах давалась ей с трудом, но она сделала над собою просто чудовищные усилия. Поэтому слуги Спешащие каждый по своим делам могли видеть лишь её притворное дружелюбие, с которым она кивала им вместо приветствия. "Говоришь, он прибыл на Ирбисе?» — прозвучал тихий шепоток из-под лестницы, где в темени угла топталось сразу трое. "Нет, я видела", бравурно отвечала молоденькая служанка в белом наглаженном передничке и тёплом шерстяном глухом платье. Он шёл рядом, А на Ирбисе прибыла какая-то дама, вся в мехах. А еще... остановившись на верхней ступеньке очередного пролета, Весель решила подслушать, прежде чем увидеть воочию все то, о чем сплетничали в углу. Рядом с ними трусил Ирбис, поменьше, но тоже в боевой форме, а на холке у него другой. "Что?" в один голос завопили сплетницы. "Другой? Кто?" Кто? Кто? Ирбис. И кажись, я его видела. Это же тот, ну, любимчик лорда. <coughs> Не выдержав, Виссаль решила обнаружить собственное присутствие. Ей было больно слушать дальше о нарушенных планах. "Госпожа!" воскликнули служанки. "Вы здесь?" Выйдя из тени, они поспешили выстроиться в ряд перед лестницей. Где поплетённом у тёмно-синему ковру спускалась надменная леди Виссель Онстриклинд. Ее черные длинные прямые волосы и спешки слегка растрепались. миловидная личика молоденькой красавицы хмурилась, натянутая улыбка выглядела неприязненно. Лорд Стриклинд прибыл, Вы разве не слышали горн. Леди продолжил раздавать указания: "Нужно передать на кухню, чтобы начали готовиться к празднеству". Как и было запланировано. Да, миледи, ответили служанки и по очереди отправились каждая в свою сторону. Зозо -зо, окликнула виссель последнюю, самую молодую из них. У меня будет для тебя другое поручение. Да. Служанка растерянно обернулась и неуклюже сделала Книксон. Не нужно формальностей. Беги на крепостную стену и передай, чтобы Макалев не вывешивал траурные флаги, Кажется, я чересчур перенервничала и поспешила, прервав себя на полуфразе, виссаль недовольно фыркнула и лишь отмахнулась: "Ай, неважно. Поспеши и передай, что я сказала про флаги. На этом всё". Вместо ответа служанка снова неуклюже поклонилась и спеша выбежала из господского донжона. туда, где внизу, окружённый людьми, лорд купался в искренней радости. Обычно суровых, как и он сам, воин в девяти огней. Ну все, хватит, рявкнул Лестер толпе после очередного дружеского хлопка по плечу. И правда, хватит, весело повторил за ним Бодрик. А то наш стеснительный лорд растает от любви его преданных солдат. Не меличепухи, буркнул лорд, заодно поискав взглядом интересующего его человека. Позовите лучше Дауги, пусть подлатает Миуса и найдёт клетки для его самки и детёныша. Кивок за спину, в сторону ворот, где окружённая зверьём Эллиа сидела на корточках и почувствовала брюшко урчащего малыша Эрбиса. Подходить к ним не решался никто, а сама принцесса наслаждалась процессом, искренне улыбаясь. "Хороший мой", ласково произнесла она, поглаживая уже за ушком. Её мама сидела на задних лапах позади принцессы и недовольно облизывала ненавистные ремни седла. Но вот она вместо собственной шерсти прошлась языком по волосам принцессы, снизу вверх. Непослушные пряди в один миг намотались на язык самки Ирбиса, из-за чего она начала мотать головой, обнажая клыки. Ха-ха, засмеялась Элия, не чуя опасности. Однако не на шутку перепуганный рыцари достали оружие. Всё случилось мгновенно. Очутившись подле невесты, Лестер отсёк непослушной пряди лезвием кинжала. Эрбисы, как по команде ощетинились и зашипели, а принцесса ещё и охнула. Что вы только что сделали? Ошалела спросила она, когда её шелковистые пряди небольшим каскадом осыпались вниз. Я тебя вынуждена остриг буркнул лорд и кивнул в сторону самки, пока она не откусила тебе голову в порыве злости. "Лорд!" Элли топнула ногой и скрестила руки на груди в знак протеста. Миос и его самка, встретив яростный взгляд лорда, поджали уши, а их детеныш будто и не почуял угрозы. Он с удовольствием принялся облизывать упавший на него клоки волос, дёргает лапами, играть. «Сдается мне, сейчас голову откусят тебе", позади лорда хихикнул Бодрик. «Причем не та, о ком ты думаешь". Высказываться на сей счет больше никто не отважился. На крыльце у главного зала крепости воцарилась мертвая тишина, чем и решила воспользоваться Виссаль. Хлопнув в ладоши, она пивуче произнесла: "А вот и гости". Услышав голос сестры, Лорд скривился пуще прежнего. Вот и ты, неласково буркнул он. А то я уже подумал, что сбежала во время моего отсутствия. А ты, как всегда, крайне ласков, с улыбкой проронила Виссель. Несмотря на тон, ее взгляд был острее лезвия кинжала. Секунду спустя она моргнула и глянула в другую сторону. Впрочем, мне не привыкать. Как ты? Дорогуша, обратив свой взор к сестра сестра шире улыбнулась. Не замёрзла? И наверняка жутко голодна. А растерянно проронила принцесса: "Да, пожалуй". Однако быстро опомнилась и громко уточнила: "Но я не вижу Глории. Где она?" "Ох, Глория". Бодрик стыдливо отвёл взгляд. Она Да что ты мнёшься? Говори прямо, рявкнул лорд Стриклин что с ней и где она? В общем, она искупалась в озере, подсказал кто-то из рядом стоящих рыцарей. По его вине? Как? Крайнее изумление читалось во взгляде не только принцессы, но и её жениха. Ха, да он к ней полез приставать? Та отсела подальше к борту. Лодку качнула, и она упала, потеряв равновесие. Виссель с удовольствием добивала остатки самообладания вновь прибывших. Бедняжка лежит и температурит наверху, в одной из гостевых спален. Врач её уже смотрел? Да, ответил Бодрик. Я позаботился об этом. Лучше бы ты озаботился причинами ее падения за борт, зло ответил ему Лестер. Тяжелый вздох, и он поспешил справиться с раздражением, накатывающим гигантской волной. Огляделся, подсчитывая рыцари по головам. А где еще двое? Недоуменно уточнил лорд. И вообще, что вы все тут столпились? Двое пожелали остаться в клавере. Голос оруженосца с каждым новым словом будто затихал, и я им разрешил. Вот как? У любого терпения был предел, и этот предел настал именно сейчас. Втянув воздуха в грудь, Лестер собрался уже устроить беспощадную выволочку нерадивому родственничку, кузену по бабушкиной линии, но в этот самый миг ему на глаза попался подчиненный, которого он ранее искал взглядом. Из-за угла вырулил никто иной, как Долги, напевая песенку себе под нос. Он толкал перед собой двухколесную деревянную тележку, наполненную до отвала требухой, рыбными головами, свиными рылами и иными мясными отходами. Неудрено, что ирбисы заурчали как по команде, учуя формат свежатинки. Мрр. "Долги", крикнул кошатнику хозяин Клавренс Холла. "Ты вовремя". "Да, мой лорд", ответил коренастый плечистый мужчина средних лет в шерстяном плотном пальто и кожаном фартуке. Каштановые вихры его выглядывали из-под шапки, а лицо доброжелательно улыбалось. Ну-ну, я помню, Миос, что обещал тебе лакомство. Сорвавшись с места, все трое ирбисов припустили к телеге, позабыв обо всем на свете. Миос и тот спешил прихрамывая. Стоящие на пути рыцари невольно вздрогнули и вжали животы, чтобы ненароком не стать помехой зверью при достижении им цели. Я вижу, ты обстоятельно подходишь к делу, проворчал Лестер, глядя на искреннюю радость животных, с которой те принялись уплетать принесенную еду. Злость лорда немного поутихла, и поэтому голос его прозвучал мягче обычного. С вашего позволения, принцесса попыталась о чем то попросить, но ее перебил озадаченный возглас: "Траур? Где?" Бодрик резко обернулся к соседу Тот поднял руку и указал вверх на крепостную стену, где на фоне светло-лилового неба реял чёрный траурный флаг. Кто-то умер? спросил он у Бодрика. Но тот отвечать не стал. Его лицо побелело, прежде чем он кинулся по ступенькам вверх со всех ног. Ох, это...» — Весель прикусила губу от досады. Она попыталась ещё что-то сказать, но её уже не слушали. Начался самый настоящий гвалт. Тихо, приказал Лестер. Быстро сообразив, что к чему, лорд обернулся к сестре и внимательно на нее уставился. Ты хотела что-то сказать? Я? удивилась она. Но, «Ну...» не юли, говори, зло приказал хозяин Клавренс Холла. Я думаю, что это какая-то ошибка, уклончиво ответил Виссаль. Поджав губы, Лорд развернулся на пятках и быстрым шагом направился в сторону часовой башни, туда, где совсем недавно исчезла фигурка младшей служанки. Он заметил и запомнил это, как и то, что она вышла на улицу вслед за сестрой. Опять не обошлось без интриг Виссель, думалось лорду Стреклинду. Что она задумала в очередной раз? А когда Лестер стремительно покинул крыльцо, Виссель выдохнул от облегчения. Ведь он не стал прилюдно её отчитывать и унижать, и этого уже было достаточно, чтобы её настроение улучшилось. Повезло, что он не стал меня трясти за плечи, как делал когда у него заканчивалось терпение, подумалось ей. Но какое оправдание придумать на случай оплошности? Отрицать и обвинить во всём дурочку Зо-Зо?» Ухмыльнувшись собственным мыслям, Сестра лорда перевела задумчивый взгляд на принцессу. "Дорогуша, позвала она гостью, идём. Я позабочусь о твоём удобстве". Отряхнув тоненькое пальто от шерсти ирбисов, принцесса наконец шагнула на крыльцо и послушно поднялась по лестнице, величественно шествуя через коридор рыцарей, расступающихся на её пути. "Вот так, -так — подметила про себя виссель. Наверняка это будет надменной, напыщенной, гадиной». Улыбка на ее лице стала еще шире. Вспомнив о тех немногих правилах этикета, которые она самостоятельно выучила, несмотря на полный безразличие к ее судьбе, как родители, так такой гувернантки, она поспешила представиться. Прошу простить невежество моего брата. Я Виссель, он Стрекленд. Реверанс выглядел довольно неумелым, но никто из присутствующих и не подумал придать этому какое-то значение. "Приятно познакомиться", Элли Лизабель Синглэр, принцесса Артензии, поздоровалась миленькой гостьей. Голос её не дрогнул, хотя к настоящему моменту она испытывала неприятное покалывание в конечностях. "Ох, что же мы стоим?" Риссель махнула рукой к высокой массивной двери, окованной снаружи толстыми листами черного металла. «Идем, я тебе здесь все покажу". Эли в ответ признательно кивнула и поспешила вслед за сестрой жениха, искренне веруя в добрые намерения провожатой, чем та не преминула воспользоваться. Обе поспешили в теплое помещение, расположенное под лестницей, где обычно грелись лакеи и другие служанки. Прислуга ожидала здесь новых распоряжений, сидя на лавках у очага. Предлагаю для начала согреться, Заговорщицки подмигнула сестра Лестера. А то вижу, ты вся дрожишь. Спасибо, выдавила из себя Элия. По телу пробежала неприятная дрожь, а болезненное покалывание только усилилось. Ну, ну, садись, не стесняйся, тут все свои. Висель взяла девушку под локоть и потянула вниз. Принцесса не сопротивлялась. Послушно села, чем немало обрадовала заядлую интриганку. Я вижу, ты очень добрая, шепнула она гостье, будто рассказывала самый настоящий секрет. Но знаешь, в этих краях нельзя быть чересчур доброй, иначе этим воспользуются, и тебя или убьют, или морально задушат. Перед глазами виссель он стрикленд проплыл чёткий образ матушки, когда она была ещё полна энергии и выглядела куда более жизнерадостно, чем сейчас. Она ненадолго ушла в себя, и с ностальгией припомнила детство, проведённое за чтением книг в спальне. Я я это учту, доверчиво кивнула Элле и протянула руки к огню, чтобы впитать побольше тепла. Мне и без того казалось, что этот край суров и недружелюбен. Однако тотчас опомнившись, она поспешила заверить: "Но я не думала, что встречу здесь такого доброго человека". "Ох, полно!» — оборвала ее висель. Лесть ее порадовала, хоть и оставила во рту неприятную горечь это сознание, что это наглая ложь. "Хорошо", согласилась принцесса и в который раз совершила очередную ошибку однако в этот раз чудовищную спросила про первую жену лестера о чем впоследствии очень сильно пожалела и не только она поспешив лицемерно спрятать ехидную улыбку за гримасой крайней задумчивости весель начала сочинять очередную небылицу про брата коих уже успела рассказать за всю свою жизнь бесчисленное множество